Глава шестнадцатая. Приключения вени и мышки. Хочу поделиться с вами одной удивительной историей о дружбе и доброте, которая произошла со мной однажды в лесу. В тот день мама взяла меня на прогулку в лес. Я обожаю лес за его таинственные звуки, за шелест листьев и за неожиданные встречи. Мы гуляли по тропинке, и я наслаждался свежестью и ароматами, когда вдруг учуял что-то очень интересное. Не смог удержаться и побежал на звук, оставив маму позади. После небольшого пути я обнаружил маленькую мышку, которая сидела под кустом и грустно пищала. Она была такая маленькая и беспомощная, что мне сразу захотелось помочь ей. Мышка рассказала мне, что потерялась и не может найти дорогу домой к своей семье. Я решил, что никак не могу оставить ее в беде и взял на себя роль защитника и проводника. После того, как я обещал помочь маленькой мышке, мы отправились в путешествие по лесу в поисках ее семьи. Мышка была так мала, что едва могла держать шаг со мной, поэтому я решил, что лучше будет, если она прокатится на моей спине. Мы преодолели поляны, пересекли ручейки и аккуратно обходили кусты. Мышка время от времени останавливалась, принюхиваясь, и пытаясь услышать звуки, которые могли бы привести нас к ее семье. Вдруг среди тихого шепота леса мы услышали тонкие песклявые звуки. Мышка взволнованно запрыгала на месте и потянулась вперед. «Это они! Это моя семья!» — воскликнула она. Мы последовали за этими звуками и вскоре нашли небольшую мышиную нору под корнями старого дуба. Когда мы подошли ближе... Из норы выбежали еще мышата и мышка-мама. Возобновленная встреча была настолько трогательная что я чуть не прослезился. Мышата благодарно обнимали свою сестричку, а мышка-мама не переставала благодарить меня. — Благодарю тебя, добрый пес, — сказала она. — Ты вернул мне мою дочь. Как мы можем отблагодарить тебя? Я лишь моргнул и лизнул мою новую подружку в нос. Знать, что я помог мышке вернуться домой, было для меня лучшей наградой. Пока мы прощались, моя мама нашла меня. Она была сначала сердита, что я удрал так далеко. Но когда я рассказал ей о нашем маленьком приключении и о том, как я помог мышке найти ее семью, ее сердце растаяло. «Веня, я горжусь тобой», — сказала она, гладя меня по голове. Мама поняла, что даже в маленьких приключениях может быть большая ценность, особенно когда дело касается помощи другим. По пути домой я еще раз вспоминала о том, как важно проявлять доброту и заботу. Что бы ни случилось, теперь у меня есть новые друзья в лесу. И я знаю, что однажды мы снова встретимся. После того прекрасного и поучительного дня в лесу, наша жизнь с мамой стала еще интересней. Я понял, что даже будучи маленьким Корги, я могу вносить большие изменения в мир вокруг. И мама, кажется, тоже изменила свое отношение к нашим прогулкам. Теперь она позволяла мне исследовать окружающий мир чуть более свободно, хотя и всегда держала меня в поле зрения. Наши прогулки стали настоящими приключениями. Мы встречали новых друзей, помогали животным и даже участвовали в местных экологических инициативах. Я стал настоящим маленьким защитником природы, и мама всегда поддерживала мои начинания. Однажды во время прогулки по лесу мы встретили раненую птицу. Она была такая беззащитная, что я сразу вспомнила своей подруге мышки Мама и я аккуратно взяли птицу и отнесли ее в ближайший центр реабилитации дикой природы. После этого мы часто навещали нашу пернатую подругу, пока она не поправилась и не была вновь выпущена на свободу. Эти события укрепили мою связь с мамой. Мы стали не просто хозяйкой и ее питомец, а настоящими партнерами и союзниками в заботе о природе. Мама говорила, что каждый раз, когда мы помогаем кого-то спасти или улучшить их жизнь, мы делаем частичку мира лучше. И я абсолютно с ней согласен. Моё приключение с мышкой оказало большое влияние на мою жизнь. Я научился ценить дружбу и помощь, а также понял, как важно заботиться о мире вокруг нас. Мама поддерживает меня во всех моих начинаниях, и вместе мы продолжаем делать добрые дела, делая мир чуть лучше с каждым днём. Так шаг за шагом лесная тропа превратилась для нас не просто вместо прогулок, а в путь к большим переменам, которые начинаются с маленьких добрых дел. Я рад, что у меня есть такая замечательная мама, и что вместе мы можем делать этот мир лучше. С лаем и вилянием хвостом ваш верный друг Веня.